Воскресенье, 1 октября. Мы были у князя Сергея Кочубея. Отец оделся отлично, даже надел слишком светлые перчатки. Я была в белом, как на скачках в Неаполе, только шляпа была в черных перьях и такого фасона, который в России признан образцом хорошего тона. Я не люблю этого фасона, но он подходит к случаю. Имение князя в восьми верстах от гавронцев — это знаменитая диканка, воспетая Пушкиным вместе с любовью Мазепы и Марии Кочубей. Особенно хорошо устроено было имение князем Виктором Палчем Кочубеем, великим канцлером империи, замечательным государственным человеком, отцом нынешнего князя. По красоте сада, парка, строений диканка может соперничать с виллами Боргезе и Дориа в Риме. Исключая неподражаемые и незаменимые развалины, деканка, пожалуй, даже богаче. Это почти городок. Я не считаю крестьянских исп, я говорю только о доме и службах. И это среди Малороссии. Как жаль! что даже не подозревают о существовании этого места. Там несколько дворов, конюшен, фабрик, машин, мастерских. У князя мания строить, фабриковать, отделывать. Но лишь только войдешь в дом, всякое сходство с Италией исчезает. Передняя убрана нарочито бедно в сравнении с остальными комнатами. И вы как бы вдруг входите в прекрасный барский дом, но этого блеска, этого величия, этого божественного искусства, которое приводит вас в восторг в дворцах Италии, нет и следа. Князь — человек лет 50-55, вдовевший кажется, два года тому назад. Это типичный русский вельможа, один из людей старого времени, на которых уже начинают смотреть, как на существа иного рода, чем мы сами. Его манеры и разговор сначала смутили меня, так как я успел уже отвыкнуть от общества, но через пять минут я была очень довольна. Он повел меня под руку показывать свои лучшие картины через все залы. Столовая великолепна. Я села на почетное место направо, налево — князь и отец. Дальше село несколько человек — которые не были представлены и скромно заняли свои места, точно средневековые ленники. Все шло отлично, но вдруг у меня закружилась голова, и я встала из-за стола, впрочем, когда уже кончили. Войдя в мавританскую гостиную, я села, и мне чуть не сделалось дурно. Суббота, 14 октября. Я получила из Парижа платье. Одевшись, я вышла гулять с полем. Полтава более интересный город, чем думают. Прежде всего достойна внимания маленькая церковь Петра Великого. Она деревянная, и для сохранения ее сделаны снаружи стеной из кирпичей. Между ними и стенами церкви свободно помещается человек. Рядом с церковью находится колонна на том самом месте, где государь, выиграв битого 1709 года, отдыхал, сидя на камне. Колонна вылита из бронзы. Я вошла в старую деревянную церковь, встала на колени и три раза поклонилась в землю. Говорят, что если молиться так в церкви, где находишься первый раз, то сбудется то, о чем молишься. Продолжая осматривать достопримечательности, я отправилась в Большой Полтавский монастырь. Он стоит на вершине второго холма. Полтава построена на двух холмах. Там замечателен только деревянный иконостас удивительной резной работы. Тут же похоронен мой прадед, отец дедушки Бабанина. Я поклонилась его могиле. Вторник, 17 октября. Мы играли в крокет. «Паша, что вы бы сделали с человеком, который бы меня оскорбил, смертельно оскорбил?» «Я бы убил его», — ответил он просто. «У вас прекрасные слова на языке. Но вы смеетесь, Паша. А вы? Он называет меня бесом, ураганом, демоном, бурей. Все это со вчерашнего дня». Я только тогда становлюсь более спокойной, когда выражаю противоречивые мнения о любви. У моего двоюродного брата замечательно широкие взгляды, и Данте мог бы позаимствоваться у него божественной любовью к Беатриче. «Я, конечно, влюблюсь, но не женюсь», — сказал он. «Ведь за такие речи стоит высить человека». «Потому», — продолжал он что я бы желал, чтобы любовь моя длилась вечно, по крайней мере, в воображении, сохраняя божественную красоту и силу. Брак уничтожает любовь именно потому, что дает ее. — О, — сказала я, — отлично, — заметила его мать, пока нелюдимый оратор краснел, смущенный собственными словами. А в это время я смотрелась в зеркало, и подрезала волосы на лбу, сделавшиеся слишком длинными. «Вот вам», — сказала я Паше, бросая ему прядь волос, — «я даю вам это на память». Он не только взял их, но даже голос у него задрожал, а когда я хотела отнять, он так уморительно посмотрел на меня, как смотрит ребенок, завладевший игрушкой, которая кажется ему сокровищем. Понедельник, 23 октября. Вчера, усевшись в карету, запряженную шестерней, мы уехали в Полтаву. Переезд был веселый. Слезы в час отъезда из родительского дома вызвали всеобщее излияние, а Паша воскликнул, что влюблен безумно. «Клянусь, что это правда, но не скажу, в кого». «Если вы влюблены не в меня, — воскликнула я, — то я вас проклинаю!» Моим ногам было холодно. Он снял свою шубу и покрыл мне ноги. «Паша, побожитесь, что скажете мне правду!» «Клянусь! В кого вы влюблены?» «Зачем? Мне это интересно. Мы родственники. Я любопытна. И потом это меня забавляет. Видите? — Это вас забавляет. — Конечно, но не понимайте меня в дурном смысле. Я интересуюсь вами, и вы хороший человек. Вы смеетесь, а потом будете насмехаться надо мною. Вот вам моя рука и мое слово, что я не смеюсь. Но лицо мое смеялось. — В кого вы влюблены? — В вас. — Правда? — Честное слово. — Я никогда не говорю так, как говорят в романах. И разве нужно падать на колени и говорить кучу глупостей? О, мой милый, вы подражаете кому-то, кого я знаю. Как хотите, Муся, а я говорю правду. Но это безумие. Да, конечно. И это-то мне и нравится. Это безнадежная любовь, а мне этого и нужно. Мне нужно страдать, мучиться, а потом... Мне будет о чем думать, о чем сожалеть. Я буду терзаться, и в этом будет мое счастье. Молодо, зелено. Молодо? зелено. Но мы брат и сестра. Нет, мы двоюродные. Это одно и то же. О, нет. Тогда я принялась дразнить моего поклонника. И всегда не тот, кого я ищу. Вторник, 24 октября. У меня не было детства, но дом, в котором я жила ребенком, мне симпатичен, если не дорог. Мне знакомы все люди и предметы, слуги, переходившие от отца к сыну и состарившиеся в этом доме. Удивились, увидя меня такой большой, и я бы предавалась приятным воспоминаниям, если бы не была занята... Следующими соображениями. Меня называли Мухой, но я не могла выговорить Ха и говорила Мука. Мрачное совпадение. Я видела во сне А в первый раз после отъезда из Ниццы. Доминика с дочерью приехали сегодня вечером. Я писала им утром. Долго сидели в столовой, которая соединяется с залой посредством арки без всякой драпировки. Мое платье в стиле римской Матроны Агрипиной имеет большой успех. Я пела, не переставая ходить, чтобы преодолеть этот страх, который всякий раз охватывает меня, когда я начинаю петь. К чему писать? О чем мне рассказывать? Я, вероятно, навожу отчаянную скуку. Терпение. Сикст Пятый был только с свинопасом, и Сикст Пятый сделался папой. Будем писать дальше. Тетя Леля вносит точно струю воздуха из Рима. Мне казалось, что мы только что вернулись из оперы или с Пинчо. Громадная библиотека дедушки предоставляет большой выбор любопытных и редких сочинений. Я выбрала из них несколько, чтобы читать с тетей Лелей. Четверг, 26 октября. Благословляю железные дороги. Мы в Харькове, в знаменитой гостинице Андрие, и уехали на 30-летних дедушкиных лошадях. Отъезд был... Взрывом искренней, простой веселости. Даже дышишь иначе с людьми, которые желают вам только добра. Гнев мой прошел, и я опять думаю о Пьетро. В театре я не слушала пьесы и мечтала, но я в том возрасте, когда мечтаешь о чем бы то ни было, лишь бы мечтать. Ехать ли мне в Рим или работать в Париже? Россия нестерпима в том виде, в каком я вижу ее благодаря обстоятельствам. Отец вызывает меня телеграммой.